Глава 15 Никто ничего не сказал, некоторые ребята продолжали смотреть на меня, вожидательно. Как будто я рассказывал анекдот и дошел до ключевой фразы, после которой можно будет смеяться. Другие разглядывали свои руки, скрывая некоторое смущение. Но Сьюзан Брукс выглядела довольной, даже сияющей. Послышался звонок с урока и... Я взглянул на тело Миссис Андервуд. Глаза ее были полуоткрыты. Они остекленели. На руке спокойно уселась муха, потирающая лапки. Я согнал ее. За окном подъехало еще четыре полицейские машины. Множество других машин стояло вдоль дороги. Постепенно начинала собираться толпа. Я почесал подбородок, сел и взглянул на Теда. Он сжимал кулаки,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 Глава шестнадцатая. «Я знаю, что отец всегда меня ненавидел. Хорошенькое заявление, не правда ли? Я догадываюсь, как это звучит со стороны. Глупо и по-детски. Похожую фразу вы произносите со слезами на глазах и дрожью в голосе, когда отец не дает вам свою машину на уикенд или обещает содрать вашу шкуру за очередную двойку по всемирной истории». К тому же сейчас, когда каждый считает психологию даром Божьим, пора освободиться от набивших сосковину ветхозаветных предрассудков. И что еще остается бедному человечеству, едва ли не каждый представитель которого характеризуется анальной фиксацией. Все просто. Вы заявляете, что отец ненавидел вас с самого детства, а затем выходите на улицу, стреляете в соседа, Насилуете первую попавшуюся даму, взрываете парочку зданий и надеетесь на оправдание и сочувствие публике. Но у бедали есть и обратная сторона. Никто не поверит, если вы говорите правду, как тому мальчику, который кричал о нападении волков. А я говорю правду. Нет никаких доказательств, провести не могу ничего существенного до той самой истории с мистером Карлсоном. Возможно, и сам отец до той истории не знал о своей ненависти. Но если бы кому-нибудь удалось проникнуть в самые глубинные тайники его подсознания и извлечь эту ненависть на свет, пожалуй, папочка и тут нашелся бы, что ответить. Он сказал бы, что ненавидит меня для моего же блага. Жизнь для моего отца – что-то вроде дорогого старинного автомобиля. Поскольку эту машину нельзя заменить на другую – и она достаточно дорога, вы должны содержать её в идеальном порядке и на хорошем ходу. Раз в год вы участвуете в какой-нибудь выставке старинной техники, и на автомобиле вашем должна быть свеженькая краска. Нигде ни пылинки, ни малейшей неисправности. В моторе всё смазано, гайки закручены, баки заправлены, всё схвачено, всё заплачено. Вот девиз моего папочки – А если а ветровое стекло разбилась птичка, смахните ее скорее, чтобы не мешало обзору. Такова жизнь моего отца, а я для него та самая птичка на стекле. Мой отец крупный мужчина, с виду всегда спокойный, хладнокровный. Есть что-то обезьяноподобное в его чертах, но это не производит отталкивающего впечатления. У него светлые глаза и русые волосы, на солнце кожа его быстро краснеет, поэтому летом он всегда выглядит слегка злобным. Когда мне исполнилось 10 лет, его перевели в Бостон. И он приезжал домой только на уикенды. Но раньше он служил в Портленде. Насколько я понимаю, он был похож на любого такого же отца семейства. Мужчину средних лет, только рубашка была не белая, а цвета хаки. И неизменный черный галстук. В Библии говорится, что грехи отцов падут на голову сыновей. Возможно, это так. Тогда на мою голову пали грехи не только отца, но и всех его ближних и дальних родственников. Отцу было тяжело работать на вербовочном пункте. Я часто думал о том, насколько счастливее он был бы, оставшись во флоте. Не говоря уже о том, насколько приятнее мне было бы видеть его дома пореже, для отца его теперешняя служба была почти невыносима как если бы ему приходилось видеть, что бесценные автомашины окружающих людей содержатся в отвратительном состоянии, ржавеют и разваливаются на глазах. Кто только не проходил через его руки. Люди, которые не знали, что им нужно. Люди, которые больше всего беспокоились о том, как бы вырваться куда-нибудь из своей привычной жизни. Ромео из колледжа, покидающий своих беременных Джульетт. Мрачные юноши, которым представлялся выбор между службой во флоте. И пребыванием в исправительном учреждении недоучки с одной прямой извилиной, которым приходилось показывать, как пишется их собственное имя. А дома был я, тоже не соответствующий отцовским представлениям, тоже не такой, как надо, тоже неправильный, своего рода вызов. И, наверное, он ненавидел меня, потому что не мог этот вызов принять. Может, все было бы иначе, если бы я не походил до такой степени больше на маму, чем на него. Но это проявлялось во всем – Он называл меня маменькин сынком. Наверное, так оно и было. Однажды осенним днем 1962 года мне пришло в голову покидать камнями в стекла. Отец собирался ставить старые рамы на все окна в нашем доме. Было начало октября, суббота, и отец с утра начал планомерно шаг за шагом готовиться к осуществлению своей идеи. Он всегда все делал тщательно. Никаких оплошностей, ничего непредвиденного. Он выносил стекла из гаража, еще весной он заготовил их, окрасил рамы в зеленый цвет и теперь аккуратно расставлял их вдоль дома, по штуке под каждым окном. Я наблюдал за ним, лицо его покраснело даже под прохладным октябрьским солнцем, легким, как поцелуй. Замечательный месяц, октябрь. Я сидел на нижней ступеньке крыльца, смотрел на папу и на проезжавшие мимо нашего дома автомобили, Мама была в доме, она играла на пианино что-то минорное, наверное, баха. Почти все, что она играла, звучало как произведение баха. Ветер то доносил до меня мелодию, то обрывал ее. Когда я сейчас слышу этот отрывок, в памяти всплывает тот солнечный октябрьский день. Фуга баха для двойных окон в миноре. Мимо проехал форт. На старый вяз села малиновка и начала она свистывать. Я слышал, как играет мама. Правая рука ей выводила мелодию, левая брала звучные аккорды. Когда я хотелось, мама могла играть превосходные буги-вуги. Но это случалось нечасто. И даже буги-вуги в ее исполнении звучали так, будто их сочинил все тот же бах. И тут вдруг меня осенило. Я понял, как прекрасно было бы разбить все эти стекла. Одно за другим. Сперва верхние половины, потом нижние. Вы скажете, это было не что иное, как желание отомстить отцу? Сознательное или бессознательное? Разрушить его идеальный мир. Но, честно говоря, я не помню, чтобы отец как-то фигурировал в моих мыслях в этот момент. Мне было 4 года. Стоял ясный октябрьский денек, чудесный день, словно специально презент для того, чтобы бить стекла. Я встал и пошел собирать камни. На мне были короткие штанишки, Я набил полные карманы камней, и со стороны они наверняка смотрелись забавно, как огромные яйца. И я шел по дороге, то и дело наклоняясь за новым камнем. Проехала машина, я подался в сторону. Водитель повернул руль в другую, женщина сзади на него держала на руках ребенка. Когда я решил, что собрал достаточно камней, я вернулся на лужайку, взял один из них в руки и швырнул в стекло, стоявшее под окном гостиной. Я изо всех сил старался попасть, но промахнулся. Тогда я взял другой камень, тщательно прицелился и кинул прямо в середину окна. По спине пробежал легкий холодок. Наконец-то я попал в цель. Окно звякнуло, по стеклу пробежала трещина. Я обошел дом, разбивая стекла с той же старательностью и методичностью, с какой отец их расставлял, сперва в гостиной, затем в комнате для музицирования, Я смотрел на маму, продолжающую играть на пианино. Она не услышала звона разбитого стекла, но увидела, что я смотрю на нее в окно. На ней был чудесный голубой пеньюар. Она взяла неверную ноту, увидев меня, остановилась на секунду и ослепительно улыбнулась. Затем вернулась к клавишам. Самое забавное, что я не испытывал никакого чувства вины. Никакого ощущения, что я делаю что-то не так, как, впрочем, ей особого удовольствия. Все-таки странная вещь это детское восприятие мира. Я уверен, что если бы отец успел укрепить старые рамы на окнах, мне и в голову не пришло бы их разбить. Я уже примеривался к последнему стеклу, когда на мое плечо легла тяжелая рука, и я обернулся, это был отец, и он был не в себе. Я никогда раньше не видел его таким. У него были огромные глаза на выкате, совершенно бешеные. Я так испугался, что начал кричать. Ощущение такое, как если бы вы увидели своего отца совершенно чужим лицом, пугающим и незнакомым. Ублюдок! Он схватил меня одной рукой за левое плечо, а другой за лодыжки и швырнул на землю. Швырнул изо всех сил. Казалось, из моих легких вышел весь воздух, и я лежал не в силах ни вздохнуть, ни пошевелиться. И наблюдал, как выражение ярости на лице отца сменяется испугом в груди и крестце, разливалась острая боль. «Я не хотел», — сказал он, присаживаясь на корточки возле меня. «С тобой все в порядке? Все окей, Чак!» Он называл меня так, когда был в хорошем настроении, когда мы играли в орлянку во дворе. Легкие именно мои наконец смогли вобрать в себя воздух, и я открыл рот, и из него вырвался чудовищный крик. Я никогда не производил сам звука в такой громкости И не слышал, чтобы кто-нибудь так вопил Из глаз брызнули слезы Следующий крик получился даже громче первого И это испугало меня Мама прекратила играть на пианино «Не следовало так поступать», — сказал отец На его лице испуг снова сменялся гневом «А теперь заткнись!» «Да будь же мужчиной, черт возьми!» Он грубым рывком поднял меня на ноги Как раз в тот момент, когда из-за угла дома выбежала мама, все еще в пеньюаре. «Он разбил все окна», — сообщила те ей отец. «Пойди, одень что-нибудь». «Что случилось?» — закричала мама. «Чарли, дорогой, ты порезался? Где? Покажи!» «Он не порезался», — недовольно произносит отец. «Он просто испугался, что получит хорошую взбучку, и совершенно справедливо». Я подбежал к маме и уткнулся ей в живот, ощущая чудный сладкий запах духов и нежный шок пеньюара. Голова моя гудела. Я плотно закрыл глаза, из которых продолжали течь слезы. «О чем ты говоришь? Он весь красный, если ты до него хоть пальцем дотронулся, Карл. «Ради всего святого!» Он начал кричать, как только увидел, что я к нему приближаюсь. Голоса родителей звучали издалека, словно из другого мира. Едет машина, произнес отец. Иди в дом, Рита! Улыбнись, радость моя, обратилась ко мне мама. Ну-ка, улыбнись, мамочки. Она мягко отвела мое лицо от себя и осушила слезы на щеках. Вам знакомо это ощущение? Для меня это не просто банальность слащавых поэтов. Мама действительно осушила мне слезы, и это одно из самых ярких переживаний моей жизни. Успокойся, золотца. Папочка вовсе не хотел тебя обидеть. «Сэм Кэнсингэй с женой был в машине», — сообщил папа. «Теперь ты предоставила этой безмозглой курице с длинным языком хорошую пищу для сплетен, я надеюсь». «Пойдем, Чарли», — сказала мама и взяла меня за руку. «Пойдем в мою комнату, выпьем по чашечке шоколада». «Черта с два!» — грубо оборвал ее отец. Я обернулся к нему, он продолжал. «Я вытрясу из него этот шоколад вместе со всей его дурью». «Ничего ты из него не вытрясешь, прекрати! Ты и так напугал беднягу до смерти!» Отец, с перекошенным от ярости лицом, схватил маму за плечо, повернул ее к разбитому стеклу под окном кухни и, указывая на него, заорал «Вот, смотри! А ты еще шоколад давать ему собираешься? Он больше не младенец, Рита! И перестань прятать его за своей юбкой!» Мама дернула плечо, на котором остались красные отпечатки пальцев. Вступай в дом!» — холодно принес... произнесла она. «Ты иногда бываешь невыносимо глуп, Карл». «Я хочу...» «Не рассказывай мне, чего ты хочешь!» Внезапно взорвалась мама. Отец отшатнулся. «Ступай в дом!» «Или пойди жри со своими дружками!» «Иди, куда хочешь!» «Только чтоб глаза мои тебя не видели!» «Понимаешь», – начал отец осторожно, – «существует такое понятие, как наказание. Тебя учили этому в колледже? Или на это педагоги не нашли времени, забивая вам мозги всякими либеральным бредом? В следующий раз твой сын не ограничится несколькими окнами. Пойми, в следующий раз он разобьет тебе сердце. Разрушение...» «Убирайся!» – прокричала мама. Я снова начал плакать. Мама взяла меня на руки. «Все окей, радость моя», — говорила она. «Все будет хорошо». А я смотрел на отца, который повернулся и пошел прочь, засунув руки в карманы, как обиженный мальчишка. Я ненавидел его. И сегодня впервые я понял, как легко можно заставить его капитулировать. Когда мы с мамочкой пили шоколад в ее комнате, я рассказал, как отец швырнул меня на землю, И потом соврал, будто ничего не было. Я чувствовал себя большим и сильным. Глава 17. И что потом заинтересованно спросила Сьюзен Брукс? Ничего особенного. Теперь, рассказав все, я сам себе удивлялся, почему это воспоминание так долго стояло у меня поперек горла. Однажды мой приятель Херк Орвилл, мы были еще совсем детьми, проглотил дохлую мышь. Я подзуживал его, а он и правда ее съел. Прямо сырую. Это была маленькая полевая мышка, она умерла от старости, наверное. Потому что на трупике не было никаких видимых повреждений. Мама Херга в это время вешала белье во дворе. Она все видела, так как смотрела на нас как раз в тот момент, когда ее сын взял мышь за хвост и опустил себе в глотку. Она закричала. Вы представить себе не можете, как это страшно в таком возрасте слышать, как взрослые кричат. Она бросилась к нам и сунула Херку два пальца в рот. Херк исторкит себя сперва мышку, затем гамбургер, который он съел на ленч. Затем что-то жидкое, с виду похожее на томатный суп. Он уже остановился и собирался спросить маму, что собственно происходит, и тут она сама начала блевать. Посреди всего содержимого их желудка мышка выглядела далеко не худшим образом. Отсюда я сделал бы вывод, что когда вы исторгаете из себя непереваренные остатки прошлых воспоминаний, а настоящее ваше еще хуже, то некоторые из прошлых событий выглядят не так уж и скверно. И я собирался сказать это ребятам. А затем решил, что не стоит. Это просто шокирует их, как и история о манерах и ракезах. Отец был в немилости несколько дней. Никаких более крупных последствий. Потом все забылось. Карл Гренжер собиралась что-то сказать, но тут встал Тед. Он был бледен, как смерть. Только на скулах проступали красные пятна. Он усмехнулся. Он выглядел в этот момент как призрак Джеймса Дина, готовый броситься на меня. Сердце мое сжалось. А сейчас я отберу у тебя эту чёртову пушку, за сранец! Всё с той же усмешкой, обнажающей его белые ровные зубы, произнёс Тед. Мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы голос мой звучал ровно, но, кажется, я вполне преуспел в этом. Сядь, Тед. Тед стоял. Он не бросился на меня, но я отчетливо видел, каких трудов ему стоило сдержаться. «Мне дурно от твоего дерьма, ты это понимаешь? Ты пытаешься перемазать им всех окружающих, сделать их своими сообщниками. Разве я говорил?» «Заткнись!» – повысил голос Тед. «Ты убил двух людей!» «Ты весьма наблюдателен, Тед!» Он сделал какое-то странное движение руками, и мне показалось, что если бы он мог, он схватил бы меня и сожрал живьем. «Положи пистолет, Чарли, и попробуй одолеть меня без него. Играй по правилам». «Ты не скажешь, Тед, почему ты оставил футбол?» – любезно поинтересовался я. Мне было нелегко придать голосу выражение спокойной любезности, но я смог. И это сработало. Тед вдруг растерялся. Он выглядел озадаченным и явно потерял почву под ногами. Казалось, он осознал в этот момент, что он один, как дурак, стоит посреди класса, а все остальные сидят и смотрят на него, как если бы человек вдруг обнаружил, что у него расстегнута ширинка, и задумался бы, как оптимальным образом выйти из этого положения, чтобы окружающие ничего не заметили. «Не стоит об этом», — наконец сказал Тед. «Положи пистолет». Все же у него был великолепно поставленный голос, и он это знал. «А что ты боишься за свои яйца?» У Ирмы Бейтс отвисла челюсть. Сильвия наблюдала за происходящим с нескрываемым интересом. «Ты!» – начал Тед, и вдруг сел на место. Кто-то в углу комнаты хихикнул. «Я не заметил, кто именно. Дикин? Хармон Джексон?» Я смотрел на ребят, и то, что я увидел, поразило меня. Можно сказать, шокировало, потому что на их лицах я читал нескрываемое удовольствие. Только что состоялся поединок, словесная дуэль, и я победил. Но почему это так обрадовало их? Сейчас я не мог ответить на этот вопрос. Ситуация напоминала мне идиотскую картину в газете с подписью внизу. Почему эти люди смеются? Об этом вы узнаете на странице 41. «Разница только в том, что мне не было куда подглядывать, а ответ знать хотелось. Я напряг все свои извилины, но так и не пришел ни к одному выводу. Возможно, дело в вот Теде. Такой отважный мальчик, такие красивые жесты. Может, со стороны остальных это просто зависть. Может, они хотят, чтобы все были на одном уровне, и никто не выделялся. Сними маску, Тед, и сядь на место, как все мы, обыкновенные люди». Тед смотрел на меня, я на него. Я знал, что он только что потерпел поражение. Может, в следующий раз он не будет действовать так прямолинейно. Она пойдет на меня с фланга, выберет другую тактику. Но откуда все же эта всеобщая радость, дух толпы? Нет, в это я не верил. Толпа всегда отвергает странного человека, урода, мутанта. Здесь на эту роль мог претендовать я, но никак не Тед. Тед прямая противоположность понятию «изгой». Это юноша, которым вы должны гордиться, видеть которого рядом со своей дочерью будет большой честью для вас. Нет, дело было не в ребятах, а в самом Теди. Я вдруг понял это, и меня охватило странное возбуждение, сродни тому, которое испытывает охотник за бабочками при виде нового редкого экземпляра». «Я знаю, почему Тед оставил футбол», — произнес чей-то голос. Я оглянулся, это был Пик Пен. Тед подскочил на месте, кажется, он начинал сильно нервничать. «Ну так говори же», — обратился я к Пену. «Если ты откроешь рот, я убью тебя». Теперь Тед улыбался Пену, а не мне. Пик Пен испуганно моргал и облизывал губы. Его раздирало на счастье желание выдать информацию. Возможно, первый раз в жизни его слова могли иметь колоссальный успех. Все знали, что информация у Пэна достоверная. Миссис Дано, его мать, проводила почти все свое время в церкви, на базарах, в благотворительных обедах и вечеринках. Словом, везде, где можно услышать последнюю сплетню. Она была обладательницей самого длинного и любопытного носа из какого-либо существовавших на земле. Прежде чем вы произнесете, а слышали ли вы последние новости о таком-то, Она вывалит гору грязного белья и продемонстрирует, что знает эту последнюю новость куда лучше и подробнее вас. «Я...» — начал Пикпен, затем замолчал, косясь на Теда. «Продолжай, не стесняйся!» — неожиданно подала голос Сильвия Рэн. «Не позволяй нашему золотому мальчику так себя запугивать!» Пикпен благодарно улыбнулся ей, собрался с духом и выпалил. «Миссис Джонс, алкоголичка!» Ее возили в одно место подлечиться, и Тед должен был во всём этом принимать участие. На мгновение воцелилась тишина, в которой раздался голос Теда. «Я же предупреждал тебя, Пикпен». Тед встал, лицо его было бледным, как мел. «Нет, не стоит так поступать, Тед», вмешался я. «Сядь и успокойся». Тед смотрел так, что на мгновение мне показалось, будто он бросится на меня. Если бы он это сделал, мне ничего не оставалось бы, как пристрелить его. Это ясно начиталось у меня на лице. Пят, секунду поколебавшись, сел. Ну, вот и прекрасно. Скелет вывалился из шкафа. Мы раскрыли маленькую тайну. И где же она лечилась, Тед? Заткнись. Она уже вернулась, радостно сообщил Пикпен. «Ты пообещал убить Пена, задумчиво произнес я. «И я это сделаю», – пробормотал Тед. Глядя на него, несложно было в это поверить. «И тем подтвердишь старый тезис, что во всем виноваты родители». «Яркий пример, не правда ли?» – я улыбнулся. Тед держался за край парты, видимо, едва контролируя себя. Хармон Джексон сиял. Наверное, у него с Тедом были старые счеты». «Твой отец довел ее до этого?» – участливо спросил я. «И каким же образом?» «Позднее возвращение?» «Глоточек ликера сперва, чтобы успокоиться, а потом еще и еще?» «Я прикончу тебя!» – пробормотал Тед. «Я не собирался останавливаться. Я хотел вытряхнуть из него все дерьмо. И никто из присутствующих не думал мне мешать. Это было невероятно!» Они с интересом наблюдали за происходящим, словно уже долгое время ожидали чего-нибудь в этом роде. Должно быть тяжело быть женой такого большого человека. Ты не пробовал ее понять? Все это сильно давило ей на нервы, и она тебя давила атмосфера в доме. Но ты ни в чем не виноват, не так ли? «Заткнись!» – закричал Тед. «И все это происходило у тебя под носом, но ситуация вышла из-под контроля, так?» тому же ты испытывал отвращение, не правда ли? А она дошла до ручки. Правда, Тед? Расскажи нам, избавься от этого. Она обливала по всему дому. Заткнись, прекрати. И видела чертей. Или до этого не дошло? Она видела чертей? Видела? Да, это было отвратительно, вдруг ответил Тед. Почти так же отвратительно, как ты, убийца. Ты писал ей? Мягко спросил я. Почему я должен ей писать? «И тебе пришлось оставить футбол!» И тут Тед Джонс отчетливо произнес «Пьяная сука!» Кайл Грэнджер сделала большие глаза. Тед осознал, что у него вырвалось и бросил на меня полный ненависть и взгляд. «За это ты поплатишься, Чарли», – неожиданно спокойно сообщил он. «Возможно, не упусти свой шанс!» – и улыбнулся. «Неприятно, когда твоя мать, пьяная сука!» «Это и правда отвратительно, Тед!» Он ничего не ответил. Мы могли переключить внимание на что-нибудь другое, а по крайней мере на время. У меня было ощущение, что с Тедом еще не закончено. За окном сновали люди, прозвенел звонок. Долгое время все молчали, нам было о чем подумать.